Лето. 1768 год. Новая Граната. Санта-Фе де Богота. До столицы Новой гранады мы добрались за несколько дней. Особо не напрягали ни себя, ни лошадей. По пути имелись постоялые дворы, где мы ночевали, а утром отправлялись дальше. Прибыв в столицу, я сразу попасть на прием к вице-королю не смог, зато хорошо пообщался с его секретарями. Здесь мне сообщили, что добровольческий корпус формируется. Мне передадут 30 линейных кораблей, но пока на условиях найма. То есть я буду оплачивать услуги испанских моряков. Меня такой вариант устраивал. В этом времени испанские корабли считались практически самыми лучшими. В Гаване находилась большая верфь, которая готовила корабли для Испании из твердых и качественных пород деревьев. Сам город меня не впечатлил, хотя был намного чище Картахены. Рабочими руками здесь являлись индейцы и чернокожие рабы. Но надо отдать должное. Камнем мостовые выкладывались, строились дома из камня, порой в три этажа. Имелась достаточно приличная церковь. Скорее даже не церковь, а храм, который воздвигли в конце 16 века. Точной даты не помню, так как не интересовался историей Колумбии в прошлой жизни. Пришлось ждать пару дней, когда вице-король новой гранады соизволит меня принять. Встреча была короткой. Меня представили вице-адмиралу и вице-королю Педром Мессия де ла Произошла официальная передача территории Панамы под мою юрисдикцию. Я не одобряю передачу Панамы вам, герцог, но воле короля подчиняюсь. Гарнизоны небольшие, самые крупные в форте Панама. Три десятка линейных кораблей вам передадут к концу лета. Это будут фрегаты или галеоны. Если скажете перегнать их в Тихий океан, так и сделаем. Добровольческий корпус будет сформирован также к концу лета, примерно в размере терция, информировал меня вице-король. В одной из бухт будет строиться порт. Рядом с той, где вы грузили свои корабли для отправки в Испанию, когда из Панамы по суше доставляли груз. «Уже к концу лета прибудут туда рабочие, а также мои люди», — сообщил я свой план вице-королю. «Тогда представлю вам наместника Панамы, полковник Хосе Альфонсо де Леон». В кабинете действительно находился еще один офицер. Достаточно молод, лет 30, может, чуть больше. Темноволосый, усы и небольшая бородка рост средний, телосложение крепкое. Нам выделили комнату, где мы с полковником могли бы пообщаться. Хотя какая передача, полковник просто подпишет бумаги и на том все закончится. Может еще проинформирует меня о ситуации с индейцами. Манеру разговора я постарался предложить в дружеской форме, чтобы не ломать язык титулами. Полковник согласился. Я не так давно занял место наместника. Подробно не успел разобраться. Золото добывают на месторождении Кокуйо на юго-восточном полуострове, но там запасы золота истощены. Так что больших доходов можно не ожидать. Сельское хозяйство развивается, выращивают фрукты и зерновые. Колонисты держат стада рогатого скота, но это все, в общем-то, уходило на снабжение новой гранады. Какое-то время они будут покупать у вас, пока не начнут развивать свое. Как минимум, на это настроен Педро Мессио де Лассердо, а он умеет добиваться своего. Индейцы не покорены полностью. На севере развитие идет медленно, мы там держим пару гарнизонов для защиты поместья колонистов от индейцев. Остров Койба тоже считается нашей территорией, там работают на небольших плантациях рабы, те же индейцы. Мест для развития сельского хозяйства не так много. Есть дорога из Панамы в Порто Белло, там небольшой порт. В общих чертах, пожалуй, все, коротко рассказал полковник. Я, честно сказать, не собирался превращать Панаму в промышленное и передовое государство. Как минимум пока. Мастерские по изготовлению оружия поставлю, но когда это произойдет, пока не знаю. Меня Панама интересовала только как отправная точка в моих планах. Из истории я знаю, что в Калифорнии будет найдено хорошее месторождение золота, и я собирался наложить на него свою загребущую руку. «Испанская азиато-африканская торговая компания может вполне спокойно набирать свою армию, как это делается в британской Ост-Индской компании. Что я и планирую сделать». «Хосе, какие ваши дальнейшие планы?» Решил я задать пробный вопрос о планах полковника. «Пока не знаю. В моей семье пришлось выложить немалую сумму, чтобы я смог закрепиться в Панаме. Но, увы, сейчас придется начинать все сначала». — Вернусь в армию, получу полк. — Может, начну с военной карьеры, — ответил полковник. — Не хотели бы вы пойти ко мне на службу? — Такое невозможно. Я связан присягой его величеству Карлу Третьему, — ответил Хосе. — По указу вашего короля набирается добровольческий корпус. Вполне можете изъявить желание, и никто препятствовать не станет. — Я предлагаю вам перспективы. Задержитесь на месте моего наместника в Панаме до зимы. К этому времени я найду человека, который займется хозяйственной деятельностью в герцогстве. Вы же набираете армию в рамках испанской азиато-африканской торговой компании. Со службы короля придется уйти. На восточном побережье герцогства будут организованы учебные лагеря для войск. Солдат следует учить воевать по-новому. Я со своими людьми занимаюсь этим давно. Далее меня интересуют военные действия на Ближнем Востоке. Там со дня на день начнется война, и я хочу принять в ней участие. Открыл я часть своих планов. Полковник задумался. Он явно прикидывал, что его ждет в испанской армии и что он может получить здесь, на моей службе. Допустим, что я соглашусь. Каковы будут ваши условия конкретно для меня? Своей волею я повышаю вам чин до генерал-майора. Вы получаете корпус под свое командование. Я даю инструкторов по методике подготовки солдат и младших офицеров. Вам, Хосе, придется изучить эту методику новой тактики войны. Я ее уже опробовал. Очень эффективно в сражениях с современными армиями, если не станете цепляться за устаревшие понятия. Среди офицеров проводятся командно-штабные учения. Даю полгода на подготовку, потом... «Специальная войсковая операция в Ближнем Востоке. Да, вам придется проконтролировать офицеров, наверняка вы знаете многих. Сразу скажу, мне не нужны тупоголовые и заносчивые болваны. Я ценю преданность и дисциплину. Кроме жалованья за свою должность, вы будете получать определенный процент за трофеи. Главное условие – вы должны дать клятву на распятие Божьем», – озвучил я примерные перспективы. В этот раз полковник размышлял дольше. Я не торопил его. Наконец он произнес. Я готов попробовать. Точнее, я напишу прошение о вступлении в добровольческий корпус. Насколько понимаю, я пока остаюсь исполнять обязанности вашего наместника? Так и есть. Кроме занятий по должности, вам следует проследить устройство дороги от Панамы в сторону Портобело, устройство лагерей подготовки для военных. «Следующие указания получите, как только вам одобрят прошение. А я подготовлю указ о присвоении вам чина и назначении на должность командующего корпусом. Подбирайте офицеров тщательно, вам с ними не только служить, но и воевать», – озвучил я свое предложение. Будущее показало, что я не ошибся в своем выборе. В свои 35 лет Хосе Альфонсо де Леон… Достиг чина полковника, надо заметить, что не очень головокружительная карьера. Своё воинское звание он действительно заслужил, к тому же оказался вполне обучаемым, легко принял новую тактику сражений, как только осознал преимущество перед тактиками этого времени. Сейчас в сражениях никто не жалел солдат, я же склонял командиров совсем к другому подходу. У меня имелись примеры командующих в той же русской армии. Например, Александр Васильевич Суворов считал, что побеждать нужно малыми силами, но в быстрые сроки. Быстрота и натиск, а главное – подготовка солдат. Я подписал указ о присвоении полковнику Хосе Альфонсо де Леон чина генерал-майор, как только он получил разрешение на прошение вступить в добровольческий корпус. Сразу после формирования корпус получил название «добровольческий панамский». Неожиданно в добровольцы подалось много военных из колониальной армии и самой Испании. Буквально за пару месяцев корпус достигнет численности личного состава до 4,5 тысяч. Теперь уже генерал-майор развил бурную деятельность. Он сам лично отбирал офицеров, ориентируясь на боевые качества и действительные заслуги в прошлой службе. Лагеря подготовки были организованы в 100 километрах на юго-запад от порта Портобело. Сюда же прибывали 30 линейных кораблей. Панаме я пробыл до ноября 1768 года, но до этого срока прибыли мои посыльные из Огайо и Флориды.